И вот по возвращении из докийского похода Домициан увидел совсем другую Юлию. Она была уже не такой пышнотелой. Ее белое, спокойно надменное лицо казалось менее вялым, более одухотворенным. С другой стороны, и Луция встретила его не так, как он ожидал. Она не желала признавать в нем овеянного славой победителя –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 Над белым лицом, семью рядами локонов, перевитых драгоценными каменями, вздымались, подобно башне ее чудесные пшеничного цвета волосы. Она чуть тронула краской свой энергичный чувственный рот, рот Флавиев, чтобы он стал еще аллее. Десятки раз проверяла она, как лежит каждая складка ее голубой одежды. Долго советовалась со своими служанками –